Ну что, артистка, спросила Лариса, выйдя в прихоже с Данилкой на руках. Настя рассмеялась и потянулась к сыну. Куда ос улицы? Лариса отступила в маленький коридорчик, ведущий к кухне. Сначала руки. Руки-то к руке. Переодевшись в домашний халат, Настя отправилась в ванную и как следует намылила ладони. В зеркало она старалась не смотреть, зная, что после слёз, которые счётна пыталась проглотить, выглядит не очень. А сегодня плохого было достаточно и без созерцания своей потускневшей красоты. Ладно, ничего. Ляжет пораньше, сразу, как Данилка угомонится, выспится, и утром зеркало покажет ей ясноглазую красавицу, у которой всё впереди, и счастье ждёт за первым поворотом. Да, утром получится поверить, что ей не уже, а всего лишь 24 года и отчаиваться пока рано. Ветериф руки Настя побежала к сыну. Первый раз они расстались так надолго, на целых 3 1/2 часа. Но Данилка, кажется, не слишком соскучился. Потянулся к ней, взмахнул машинки, сказал: "Мама, мама" и вернулся к своим занятиям в манежке. Лариса позвала есть. Перед Настей возникла тарелка с горкой картофельного пюре и круглой румяной котлетой размером с шайбу для хоккея. Сбоку скромно притулилась половинка сморщенного солёного огурца. Ой, это мне много, испуганно пискнула Настя. Ешь, не выдумывай. Правда, много. Надо кушать, а то ты вон прозрачная вся. Настя вздохнула. Еда на тарелке манила, особенно котлета. Но она так старательно держалась в форме всю беременность и кормление грудью, что будет очень обидно сдаться теперь, когда эти испытания для фигуры уже позади. Неудобно, конечно, перед Ларисой. Она так старается по вкуснее её накормить, но внешность Настин рабочий инструмент. Распускаться никак нельзя. Она как в детстве размазала пюре по тарелке. Ну вы. Манёвр этот не работал тогда, не сработало и сейчас. Ой, Данилка вроде зовёт. Посмотри, пожалуйста, сказала Насте, и когда Лариса выбежала в комнату, быстро отправила полкотлеты и почти всё пюре в мусорное ведро. послышалось. Играет себе спокойно, а мы с тобой давай чайку попьём пока тихо. Лариса достала круглый фарфоровый чайник с золотой каймой и алый розын на боку. Всыпала в него ровно 3 ложечки заварки, по одной на человека и ещё одну на чайник. Залила кипятком, но не крутым, а чуть остывшим. Закрыла крышку, которая по каким-то неведомым Насте законам физики начала деловито подрагивать. Надел на чайник бабу и посмотрела на часы, засекая три минуты. Настя всю самостоятельную жизнь обходила с пакетиками, которые слегка отдавали веникам. И, честно говоря, жаль будет возвращаться к ним, если подруга уедет. «Ну что?» — Лариса забрала у нее пустую тарелку. «Успешно!» Настя пожала плечами. «Сказал, что интересных ролей для меня пока нет, так что лучше мне посидеть еще дома, пока Родина позволяет». В действительности главный режиссёр, услышав, что она хочет выйти из декрета, равнодушно бросил: "Ну давай, воткнём тебя куда-нибудь". А когда она сказала, что готова прервать отпуск по уходу за ребёнком только ради главной роли, засмеялся. "Слушай, оставь его. Когда мне Завлит принесёт пьесу, где центральным персонажем будет дерево, то я обязательно значу тебя. А пока, сама знаешь, нет маленьких ролей, а есть кто?" Он весело подмигнул. А Настя промолчала. Кто-кто? Такие вот смазливые и бездарные дуры, как она. Странный человек, Глафреш. Хам и сволочь. А сердиться на него почему-то не хотелось. Завтра на Ленфильм ещё съезжу. Ладно, Лариса? Пожав плечами, Лариса разлила чай по чашкам и достала вазочку с конфетами. «Зачем? Появилось что-то?» спросила она. Настя отвела взгляд от стола, И уставились на куст лой, буйно разросшийся в кухонной атмосфере. Вроде бы это растение обладало такими мощными целебными свойствами, что при простуде следовало отламывать от него колючие, систые листья и заталкивать себе в нос, якобы это гарантировало немедленное выздоровление. Но Настя проверять не собиралась. У них с Алой было негласное соглашение: ты не трогаешь меня, а я тебя. Живём каждый своей жизнью. И эта тактика взаимного неумешательства давала хорошие плоды. Обычно и Настя, и Алоэ выглядели очень даже неплохо. «Просто потолкаюсь там, напомню о себе хорошим людям. Посидишь с Данилкой?» «Посижу, конечно». Лариса задумчиво помешала ложечкой в своей чашке. «Но если вдруг ничего не получится...» «Скорее всего и не получится», — вздохнула Настя. «Лучше бы тебе о какой-нибудь нормальной работе подумать. А то что это, артистка? Вечерами дома нет...» в командировке по полгода. Сына не увидишь, как растёт. И ради чего, Настенька? Звёзды-то единицы только выходят. Настя развела руками. Она сама себе повторяла это тысячу раз. Но куда идти с дипломом театрального училища? Я, конечно, всегда готова по нянчить Данечку, это мне в радость. Но мало ли как дальше повернётся. Вдруг поругаемся с тобой, да ты меня выгонишь? Ларис Ну что ты такое говоришь? Как я могу с тобой поругаться, когда ты наша спасительница? Это я боюсь, как бы мы с Данилкой тебе не надоели. Не бойся, золото. Лариса потрепала её по макушке. "Уж чего, чего? А этого точно не случится". Насть улыбнулась и, прикрыв глаза, чтобы не видеть соблазнительной вазочки с конфетами, принялась слушать привычные речи Ларисы о том, как хорошо работать с детьми, вести театральный кружок в дворце пионеров. или даже устроиться в школу, преподавать музыку и со временем стать завучем по внеклассной работе. А это уже солидная должность. Конечно, зарплата не так чтобы очень, и славу на этом поприще не стяжать. Зато сама себе хозяйка, не зависишь от прихоти режиссёров, вечера все свободны и сын на глазах. Всё так, всё так. Мысленно соглашалась Настя, бросая осторожный короткий взгляд в сторону телефона. Как она ждала, что он позвонит. Наверное, надо самой набрать его номер. Он просто боится сделать первый шаг после того, как они расстались. Он не знает, как она много думала и поняла, что он был прав. Он считает, что она его не простила, тогда как она сделала больше, осознала, что он ни в чём перед ней не виноват. Это ей надо просить прощения. Он увидит, что Настя не взбалмошная дура. а верная и преданная женщина. Допив чай, Настя занялась домашними делами. Приготовила на завтра, отдельно для них с Ларисой, отдельно для сына. И до зеркального блеска надраила сантехнику пастой санита, солёный запах которой почему-то напоминал детство. Она старалась как можно больше работать по дому сама, чтобы Лариса, не дай бог, не подумала, что её тут держат за прислугу. Поздно вечером, уложив сына и сама собираясь спать, Настя не удержалась, достала из ящика письменного стола его фотографию и внимательно вгляделась в любимые глаза. Ну и пусть это не настоящая фотография со страницы, вырезанной из советского экрана. Ведь в конце концов и то, и то просто бумага. Ты увидишь, что я люблю тебя по-настоящему, прошептала Настя. Я буду верна тебе, что бы ни случилось.